Пилат своему дорогому Титу. Клавдия, супруга моя, сумела принести всю утонченность Рима в самое сердце Палестины. Ей удается организовывать здесь усладительные трапезы, когда время течет столь же быстро, как и вино, когда от легких остроумных бесед кружится голова, поскольку они касаются самых разнообразных животрепещущих тем. Словом, она воз создаёт здесь Листящая, насыщенную радостью ночи у Тибра под звездным небом. Мы чувствуем, что находимся в центре мира, а потому любим Рим, обожаем Рим, сожалеем о Риме. Обеды эти преображают наше отшельническое существование. Вчера вечером, желая несомненно поднять настроение и воспользовавшись тем, что мы все остались во дворце, Клавдия устроила приём Как всегда вдохновенно и изящно. Каждый приглашенный считает себя почетным гостем. Каждое блюдо кажется новым, каждый разговор создает впечатление, что беседуют умные люди. На мёке хозяйкой дома как карты. Она умеет польстить каждому, заставляет каждого высказать то, что лежит у него на сердце, иногда хотя бы ради того, чтобы этот человек больше сюда не возвращался. Одних подбадривает, других удивляет енах восхищает она выбирает гостей словно блюда особые разнообразные пряные она дразнит вкусовые сосочки и умы быстрыми наскоками она не позволяет чтобы пир вдруг замер наскучил блюда сменяют друг друга как разговоры а клавдия возлежит на хозяйском месте у стола и незаметно управляет прислугой какими грубыми кажутся мне теперь мой дорогой брат Приёмы в доме наших родителей. Помнишь? Одно блюдо, один разговор. Мы были настоящей деревенщиной. Пер кончался, как только съедали единственное угощение, и иссекала единственная тема разговора. Начиналось тяжелое переваривание пищи, а в головах не оставалось ни единой мысли. Скучная жизнь требовала наесться до отвала, чтобы набраться сил и разговаривать, чтобы решить свои проблемы. Благодаря Клавдии я к счастью стал свободнее и ежедневно возношу ей хвалу за то, что она вырвала меня из грязной колеи унылой пользы, дав вкусить тысячи удовольствий и научив утонченности. Вчера вечером по дворце собрались самые умные или самые забавные гости. Слепой поэт Марсель, о котором ты наверняка слышал, ибо он автор официальных от в честь Тиверия, Канн официально прославился своими эротическими двустишиями. Греческий историк, критский торговец, банкир Смальты, гальский судовладелец и двоюродный брат Клавдии, всем известный Фабиан, богачий развратник, охотник за женщинами, хотя это прозвище звучит глупо, ведь женщины не бегают от него как дичь. Фабиан так красив, что находиться с ним в одном помещении почти невозможно. От его красоты женщины чувствуют себя неуютно. Они подспудно видят в нем идеального любовника, а мужчины невольно считают соперником. Фабиан влачит шлейф побед, соперничества, интриг и ревности, отравляя отношения между присутствующими. Однако вчера вечером я нашел его изменившимся. Впервые его обаяние не действовало. Нет, красота его не увяла, но он выглядел иным озабоченным. Позже поймешь почему. Мы говорили о пасхальных праздниках. Поэт Марсель утверждал, что все религии в Риме, Афинах, Карфагене или Иерусалиме выдумали мясники. Жертвоприношение, повсюду жертвоприношение. Кому выгодно преступление? Мясникам, кому разрешено работать в священные дни? Мясникам Религиозная церемония везде, на берегах нашего моря является заговором мясников. Мясники копаются в кишках и проливают кровь. Они слишком глупы, чтобы придумать богов, но несомненно были создателями ритуалов. "Каких животных убивают евреи на Пасху?" спросил Фабиан. "Ягнят", ответил я. "Нет, ягнят им мало. В этом году им понадобился человек", это произнес банкир Смальты. Все с удивлением воззрелись на него. У него было крайне неприятное лицо, отличающее всех мальтийцев: смуглая кожа, заостренные черты, глазки водяной змеи. Продолжая есть, он пустился в хладнокровное разъяснение, что евреям понадобилось пожертвовать одним из своих, раввинным отступникам, и что всем, кроме самого распятого, эта жертва была полезна, поскольку смерть козла отпущения успокаивает народ и успокаивает надолго. «Уж он-то это знал, ведь он путешественник. Клавдия едва заметно побледнела, но, оставаясь идеальной хозяйкой, повернулась к своему кузену Фабиану. Фабиан, а что тебя привело в Иерусалим? Фабиан не ответил, а прищурившись, послал ей воздушный поцелуй. На мгновение он превратился в прежнего Фабиана, создававшего вокруг себя альковную атмосферу напоминавшую о ласках, о после полуденных часах любви. Такое время угадывалось по прекрасно очерченному, чуть припухлому рту, пленивой небрежности, а главное по его коже, блестящей, плотной и упругой, кожи, созданной для ласк и поцелуев. Он никак не решался ответить. Клавдия настаивала, ибо чувствовала, что ее любопытство приятно брату. Может быть, сердечные дела Ты же прекрасно знаешь, дорогая моя Клавдия, что я лишён сердца. Вернее, оно располагается у меня ниже пояса. Все рассмеялись. В любом случае вы мне не поверите. Мы расположены верить всему, особенно невероятному, сказала Клавдия. Это вам покажется глупостью. Он играл в нерешительность, но никто не обратился к нему нарочно, чтобы вызвать на откровение. Ну ладно, будь по-вашему, произнес Фабиан. Я приехал сюда из-за Он не успел закончить. Трое слуг влетели в зал, словно их силой втолкнули внутрь. Позади них появился разъяренный мужчина, высокий и широкоплечий, с волосы, тело покрытое густой шерстью, еле прикрытое лохмотьями. Он угрожающе потрясал палкой. Пилат вели своим слугам относиться к философам с большим почтением. Я подпрыгнул от радости. В дикаре я признал Кротериуса, моего дорогого Кротериуса, бывшего нашим воспитателем в Риме, когда нам с тобой, дорогой братец, было десять лет. Кратериус, ты в Иерусалиме! Мы бросились друг к другу, вернее, друг на друга, поскольку объятие с Кратериусом требует немалой силы. Слуги разинули рты от удивления. Их прокуратор, маньяк гигиены и истребитель малейшего волоска на теле, их безбородый прокуратор обнимался с громадной обезьяной-варваром, от хохота которого сотрясались колонны. «Пора воспитывать своих слуг, Пилат. Научи этих червей узнавать мужчину по его мужскому достоинству, а не по долгам, сделанным у портного. Исчезните, мокрицы!" Не ожидая моего приказа, слуги буквально испарились. Я был счастлив представить Кротериуса своим гостям. Когда я объяснил им, что он философ-циник, ученик Диогена, лица сотрапезников немного разгладились. Я сказал, что наш отец, не зная, кто такие философы-циники, но оценив низкую плату за услуги, только стол, доверил Кротериусу на несколько месяцев наше воспитание хотя вскоре выгнал его, поливая площадной бранью. Кратериос заворчал от удовольствия, вспомнив былое. Я больше всего горжусь тем, что все родители, бравшие меня на службу, выгоняли меня. Это свидетельствует о том, что я преуспевал в воспитании детей, то есть превращал их в свободных людей. Ты голоден? Думаешь, я бы заявился сюда, не будь я голоден? Клавдия забавляла грубость этого разъяренного Сократа. Она угадывала доброту под шипами. "Принесите ему еды", потребовала она. "Ничего вареного, сырые овощи и сырое мясо". Филокайрос, афинский историк, нетерпящий, как многие из его сограждан, наглых сократических причуд, остановил слуг движением руки и протянул Кратериусу чашу с обёдками. Насколько ценики считают собак идеальными существами, вполне хватит костей, чтобы насытить его. И бросил чашу к ногам Кратериуса. Кратериус смерил историка взглядом. Я ожидал взрыва негодования, вместо этого философ спокойно подошел к историку и прошептал: "Он прав". Присел на корточки, обнюхал кости, покрутил задом в знак удовольствия. Потом выпрямился, порылся в лохмотьях и извлек свой детородный член. Как я сразу не сообразил, и с невиданным спокойствием принялся поливать историка мочой. Время словно застыло. Все онемев слушали журчание нескончаемого потока, заливавшего тунику, живот и ноги окаменевшего гостя. Кратереос изливал мощную струю, Только лицо светлело по мере того, как опорожнялся его мочевой пузырь. Закончив, он стряхнул последние капли, спрятал член и повернулся спиной к историку. "Я обошелся со мной как с собакой, я повел себя как собака". Потом улёкся на соседнее ложе и пальцем схватил пищу с блюда, которое поставили перед ним перепуганные слуги. Клавдия едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться но сумела взять себя в руки она знаком показала мне что уводит филокайроса во внутренние покои бледный историк похоже лишился дара речи я подумал о тебе дорогой мой брат о том как мы поражались эксцентричным но небессмысленным манерам Кротериуса. так ярко и грубо он давал нам уроки жизни Кротериус ел и рыгал рассказывая о последнем путешествии Этот глупец с Сулпиций выгнал меня из Александрии как прокаженного. У нас с первой встречи были не лады. Когда я увидел его на главной улице, накрашенного как последняя блудница, с лежащего на позолоченных носилках, которые несли восемь рабов, я воскликнул: "Неподходящая клетка для такого зверя!" Он вызвал меня к себе во дворец. Я ожидал, что он бросит меня в темницу, но ему, по-видимому, уже рассказали обо мне. Повеселели анекдотами о моих вызывающих выпадах против других тиранов, и он сменил гнев на милость, проявил любезность, принялся разыгрывать великого благородного свободолюбца, все понимающего и всепрощающего. И он взял меня под ручку и сложив губы сердечком, уточняя фиолетовые губы, ибо он красит их фиолетовой краской, а потому урод его похож на два зубастых геморроя, потащил осматривать свой новый дворец, хвастаясь бассейнными мрамором позолотой я следовал за ним и мне даже удавалось молчать а он говорил и восхищался за обоих что я сказал за десятерых! и вдруг этот выскочка показал мне синие изразцы а я как раз в этот момент начал прочищать глотку мерзавец воскликнул не плюй на пол здесь чистый пол тогда я плюнул ему в морду и добавил «Простите, это единственное грязное место. Глупец запретил мне появляться в Александрии. Мы от души рассмеялись. "Легко отделался, Кратериус", сказал я. Любого другого он казнил бы на месте. Ни один сильный мир из сего никогда не отважится убить меня, ибо станет посмешищем. Собственную совесть нельзя убить. Но хватит говорить обо мне. Полагаю, я прервал интересную дискуссию. О чем вы остановились? Вернулась к сообщил, что историк предпочел вернуться домой, и повернулась к красавцу Фабиану. Мой двоюродный брат Фабиан, который живет в спокойствии, пользуясь своей репутацией распутника, должен объяснить нам, почему предпринял путешествие в наши края. Итак, Фабиан, не заставляй нас долго ждать. Фабиан огляделся, делая вид, что охвачен сомнениями, а на самом деле, чтобы удостовериться во всеобщем внимании. "Ну что ж, правда такова. Если я прибыл из Египта и сегодня путешествую по Иудее, а вскоре отправлюсь в Вавилон, то только по воле оракулов". Оракулов? Вокруг стола воцарилась напряженная тишина. "Действительно", продолжил Фабиан. Мне всегда были любопытны прорицатели, пифии, предсказатели, маги. Словом, я интересуюсь будущим и изучающими его науками. Идиотская мысль, воскликнул Кратериос. Вместо того, чтобы волноваться по поводу того, что случится завтра, людям было бы полезнее спросить себя, чем они займутся сегодня. Ты несомненно прав, Кратериос, но люди сотворены именно так, когда они идут то смотрит вперёд, а они не не смотрит под ноги. Короче говоря, я опросил самых разных прорицателей, и к моему величайшему удивлению, их предсказания впервые совпали. Мир движется к новой эре. Мы на перепутье. Мир меняется. Он оглядел присутствующих, пораженных его словами. В данный момент одна эпоха сменяет другую. Все астрологи подтверждают это, будь они Александрийцами, халдеями или римлянами. Объясни поточнее. Появится новый царь, молодой человек, грядущий властитель мира, и царство его распространится на всю землю. И где он явится своим подданным? Здесь. В этом все предсказания совпадают. Этот человек объявится в Азии. Некоторые оракулы называют Палестину, другие Ассирию. Во всяком случае, он появится к востоку от нашего моря. Гости удивленно переглянулись. Есть ли другие знаки, спросил я. Да. Этот человек рожден под знаком рыб. Я видел, как по лицу Клавдии пробежали едва заметные судороги, словно под ее кожей ожили крохотные ящерицы. Глаза её расширились и потемнели. Я чувствовал, что ее гложат тысячи мыслей. Я знаю, моя жена чувствительна и открыта для иррационального. Я видел, что Фабиан зародил в ней сильные волнения, и опасаясь его дальнейших слов, поспешил закончить разговор. Есть лишь одна империя римская, есть лишь один великий царь Тиверий. Тиверий властвует над всеми. Фабиан презрительно хихикнул. Прежде всего, Тиверий не родился под знаком рыб. Кроме того, мы знаем, что он управляет миром только потому, что власть досталась ему в наследство, а маразм и разврат воцарившиеся в Риме, не относятся к лучшим военным или политическим достоинствам. И последнее. Тиверий слишком стар. Стар царствовать? Да. Я собрал самые точные предсказания астрологов и сделал заключение, что человек призванный изменить судьбы человечества, родился в момент нахождения Сатурна и Юпитера в созвездии рыб. Я смог высчитать год рождения этого царя. И каков результат? И он родился в 750 году. Как и я, воскликнул я, надеясь позабавить гостей. Как ты, Пилат? И как тебе, ему сегодня должно быть 33 года. Внезапный звон заставил нас вздрогнуть. Клавдия уронила кубок. Она что-то пробормотала. «Супруга моя испугалась, сказал я в ее оправдание. Она на мгновение подумала, что это могу быть я. Нет, пилат, я подумала о чем то более ужасном. Но она не закончила фразы. Позвала слуг и велела промокнуть лужу вина на ковре. Фабиан повернулся к гостям и внимательно вгляделся в их лица. Если этому человеку более тридцати лет, то значит, он уже вершит свое дело. Вы слышали о ком-нибудь подобном? Кратереос заговорил первым. Я знаю кучу глупцов, мечтающих управлять миром. У некоторых есть город, у других область, но ни один из этих надутых гусей не может исполнить свою мечту, Мечту идиотскую, само собой, разумеется. И лысый поэт, критский торговец Мальтийский банкир и гальский судовладелец пребывали в раздумье. Все они встречали достойных, честолюбивых людей, но ни один не обладал способностью реализовать предсказания. "А ты, Пилат, спросил меня Фобиан, видел ли ты людей, способных завоевать мир?" Калавдей уставился на меня, словно я знал ответ. Я пожал плечами. Иудея не лучшее место для поиска такого человека. Здесь от нас хотят избавиться зелоты, на ней евреи, истинные евреи и считают, что избраны Богом. Их не интересует завоевание мира. Они презирают всех остальных, и думают только о себе. Евреи один из редких народов, кто не стремится к завоеваниям. Это странное, замкнутое, самодостаточное племя. Здесь ты найдешь местных героев, но они не из тех, кто скроен по меркам властителей мира. К тому же, боюсь, что разочарую тебя. Если передо мной предстанет новый Александр, я буду сражаться с ним. Я защищаю Рим. Рим не вечен. Как ты смеешь так говорить, Фабиан? Ты в самом деле ведешь себя как избалованный ребенок. Все, что я делал в жизни, было тщетой и суетой. Я соблазнял, наслаждался женщинами, тратил деньги, а теперь ощущаю невероятную усталость. Мне кажется, что жизнь моя обретет смысл, если я встречусь с этим человеком. Он повернулся к своей сестре, побледневшей так, словно вся кровь излилась из ее вен. Кажется, мой рассказ тебя разволновал, Клавдия, больше, чем ты думаешь, Фабиан. Больше, чем ты думаешь. Крицкий торговец перевел разговор на недавний скандал с дельфийской пифией. молодой женщины считавшейся непревзойденной предсказательницей пока не вскрылось что ответ ей подсказывал военачальник Тримарк согласно своим политическим интересам дискуссия разгорелась с новой силой я искосо следил за Клавдией, молчаливой и задумчивой бледной как луна в предрассветный час она впервые отказалась от роли хозяйки дома и равнодушно позволяла волнам разговора умирать у подножия ее ложа Когда гости разошлись, я подошел к ней, не скрывая беспокойства. Что происходит, Клавдия? Ты плохо себя чувствуешь? Ты слышал, что говорил Фабиан? Оракулы единодушны. Они говорят о том, кого мы знаем. Я была очень удивлена, что ты не обмолвился о нем ни словом. О ком? Впервые я чувствовал, что раздражаю Клавдию. Она закусила губы, чтобы не оскорбить меня. И холодно оглядела с головы до ног. Пилат. Оракулы говорят об Иисусе. Об Иисусе, колдуне, но он умер. он в том возрасте, о котором вещают оракулы. Он умер. Он ведет за собой всех. Без оружия, без поддержки он создал свою армию верующих. Он умер. Его слова обращены не только к евреям, они обращены к самаритянам египтянам, сирийцам, ассирийцам, грекам, римлянам ко всем. Он умер. Когда он говорит о царстве, он говорит о всеобщем царстве, где примут каждого, куда пригласят каждого. Он умер, Клавдия, услышь меня, он умер. Я проорал эти слова. Голос мой пронесся от зала к залу, от колонны к колонне, и дворец поглотил мой гнев. Клавдия подняла на меня глаза. Мои слова наконец достигли ее слуха. Губы ее задрожали. Мы убили его Пилат. Отдаешь ли ты себе отчет в этом? Быть может, это был он, а мы его убили. Это был не он, поскольку мы его убили. Клавдия задумалась. Горькие мысли, словно стрелы, вонзались ей в сердце. Она рухнула в мои объятия и долго рыдала. Сейчас она лежит в нескольких локтях от меня, а я пишу тебе. Ее хрупкое сложение и яростная натура позволяют ей легко бросаться в крайности. Она страстно негодует, а потом крепко засыпает. Такие приливы и отливы мне противопоказаны. У меня темперамент умеренный, медлительный, не бросающий меня из одной крайности в другую. Я меньше возмущаюсь, но и отдыхаю меньше. Без неумеренного гнева или успокоительного сна недоступно мне. Я иду по узкой дощечке, и ощущая себя довольно уютно между двумя берегами. Иногда мне и хотелось бы оступиться, однако. А пока сердечно целую тебя, мой дорогой брат. Вскоре сообщу тебе новости о Кратериусе, который я решил немного погостить в Иерусалиме. Как я не решу эту загадку с исчезнувшим трупом, у меня будет возможность встречаться с ним, а потом рассказывать тебе о его сумасбродных выходках. Береги здоровье.